Глава 19. Булат. Как она и ходила, я заказал ужин в номер. Попросил, чтобы принесли свечи и цветы. Хотелось сделать для нее что-то красивое. Официант прикатил тележку. «Помочь вам сервировать стол?» «Не нужно». Я сунул ему чаевые, и он, отвесив легкий благодарный поклон, растворился. Я выставил на стол горячие и закуски. Откупорил вино. Хоть Дина практически не пила, но глоток хорошего красного вина сейчас ей не повредит. Поджег свечи и с минуту смотрел на пламя. Если ей было все равно, к чему разговоры? А если есть возможность ее вернуть? Да, черт, я сделаю все, но верну ее. Дина открыла дверь через несколько секунд. Я подал ей руку. Ужин готов. Говоришь так, словно сам его приготовил, сказала она на выдохе. «Не сам, но я старался». Она посмотрела на меня, ничего не сказав, прошла в мой номер. Одета она была в домашнее, но так даже лучше. Распущенные волосы падали ей на спину, простая футболка не стесняла движений. «Слишком романтично не находишь?» Посмотрев на стол, сказала она. «Нет». Я выдвинул для нее кресло, и она присела в него, подняла на меня испытующий взгляд. «Что тебе рассказать?» Правда, Булат. Какую? Вот ты и скажи, какую.